Фандорин быстро и громко хлопнул в ладоши восемь раз. Спрятанные под зонтами прохожие шарахнулись от сумасшедшего, а на устах коллежского асессора появилась довольная улыбка. Ему пришла в голову оригинальная идея. Войдя в просторный вестибюль Дюссо, Эраст Петрович сразу повернул к стойке. «Любезный!» — начальственным голосом обратился он к портье.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 слуховую трубку. Там пропищали. «Кто телефонирует?» Раст Петрович выжидательно посмотрел на портье, и тот деликатно удалился в самый дальний угол вестибюля. Лишь тогда Фандорин приложил губы к самому переговорному отверстию, произнес. «Извольте пригласить к аппарату госпожу Ванду. Скажите, срочно вызывает господин Клонов?» «Да-да, Клонов».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 пытался выдать себя в телефонном разговоре за другое лицо. Отчего же не попробовать? В рожке зазвучал визгливый, прерываемый потрескиваниями голос, вовсе не похожий на Вандина контральта. — Коля, ты? Какое счастье, что ты догадался мне протелефонировать! — Коля? Ты? — Хм... А Ванда, быстро глотая слоги, кричала в трубку.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 «Правда? Я так и знала, но все равно ужасно разволновалась. Коля, почему ты телефонируешь? Что-нибудь изменилось?» Он помолчал, лихорадочно соображая, что сказать. «Мы что, завтра не встретимся?» На линии возникло эхо, и Фандорин заткнул второе ухо, потому что разобрать быструю речь Ванды стало трудно. «Но ты обещал, что не уедешь, не попрощавшись!»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 Троицкое подворье, в шесть, седьмой номер, со двора. Постучать два раза, три и еще два, два. Может быть, все-таки не в шесть, а попозже, же? Сто лет не вставала в такую рань. Ладно, сказала смелевший коллежский ассессор, мысленно повторив: шесть, седьмой, со двора, два, три, два, в семь, в семь. Но никак не позже. Дела.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 Теперь есть, что предъявить начальству. Неуловимый, почти бесплотный клонов певцов, завтра в 6 утра будет на каком-то троицком подворье. Черт его знает, где это. Да и в любом случае, без Караченцева не обойтись. Следует произвести арест обстоятельно, по всей форме. Чтоб не ушел. Очень уж ловок. Дом.